главва «Я тебе сейчас ещё кое-что покажу», — заявил Хайден, когда мы ещё немного посмотрели на бабочек. Я засобиралась вернуться в замок. «Что именно?» — спросила у него. Прищурившись, взглянула на солнце, пытаясь хотя бы приблизительно определить, сколько сейчас времени. г л а в н а я б а ш н я Амантелла отсюда видно не было, часов с собой я не носила. А если бы и носила, то пришлось бы их снять. потому что они явно были не по моде этого мира. Как и моя сумка с мобильным телефоном, забытая на площади возле Доминго. Так что приходилось определять время на глаз. Кажется, солнце сейчас стояло в зените. Или уже перевалило. А даже если оно и стояло, то... Хм, что это означает? Полдень? Или же не полдень? Вздохнув, подумала, что единственным верным мерилом времени пока что был мой собственный желудок. «Давно уже хотелось есть, значит, пришло время обеда, и нам пора возвращаться в замок». Только вот упрямый Хайден тянул меня за руку к этой самой грани и слышать ничего не хотел об Амантеле. «Не бойся, никто нас не станет искать, я вообще никому не нужен», — заявил мне. Отец вспоминает обо мне только тогда, когда ему нажалуются мои наставники, чтобы меня наказать. «Потрогай её, это очень весело». Весело потрогать грань, нахмурилась я, размышляя, почему маленький принц так уверенно говорил о своей ненужности. Впрочем, я уже успела убедиться, что Хайден рос как дикая трава, сам по себе, не слишком-то обременённый заботами воспитателей и любовью родителей. Конечно же, весело, произнёс он. Я так всегда делаю, когда сюда прихожу, но мне никто не верит. Ни папа, ни архимаг, ни учитель Тамир. Я пытался им нарисовать, показать но они говорят, что ни бабочек, ни грани здесь нет. А если бы она была, я бы всё равно не смог её почувствовать». «То есть остальные не только её не видят», — уточнила я. «Но и даже если они к ней прикоснутся, ничего не ощутят?» «Они вообще ничего не чувствуют», — подтвердил Хайден. «Грани видим только мы с тобой». И потащил меня в сторону идущих мелкой рябью сосен. «А...» «Погоди, а ты уверен, что можно вот так взять и потрогать эти самые... хм... грани?» На это мальчик взглянул на меня удивлённо, словно в этом не было ничего странного. Подойти и прикоснуться к границе, разделявшей два мира. В подтверждение своих слов взял и провёл рукой по идущему рябью воздуху. «Вот, посмотри», — заявил мне. «Ничего не произошло, а я чувствую себя так, словно... словно засунул руку в п у д и н г и покивал уверенно, будто бы у него уже был подобный опыт. Пожав плечами, тоже вытянула ладонь, коснувшись, не знам и чего, и моя рука тотчас же увязла в прозрачной субстанции, похожей на липкий вязкий мёд. Впрочем, я тут же её отдёрнула, затем смотрела, как в том месте, к которому я прикоснулась, появилась тёмная дыра размером с мой кулак. Но разрыв в зеркальной глади продолжал расти, и это меня порядком встревожило. как и то, что из тёмного пятна на меня п о в е л о потусторонним холодом. «Хайден», — произнесла я растеряно, потому что мальчик использовал грань как тренировочную грушу, молотя кулаками воображаемого противника. «Хайден, погоди. Мне кажется, тебе надо на это взглянуть». «Да, мам», — отозвался он, и на этот раз я не стала протестовать. Вместо этого указала ему на разрыв, который уже достиг полуметра в диаметре. «Мне кажется, так не должно быть». Хайден уставился на разрастающуюся дыру. Его рот открылся, и он перевёл на меня испуганный взгляд. «Это... это что такое?» — растерянно спросила у него. Отшагнула, не забыв схватить его за ворот и потащить за собой. «Оно... оно почему-то становится всё больше и больше». «Это разлом... разлом в грани!» — прошептал Хайден. «Она почему-то поломалась». «Дыра появилась сразу же, как только я к ней прикоснулась», — призналась ему. «Но раз уж я её поломала, то, наверное, мне нужно её и закрыть. Но как это сделать? Ты не могла сломать грань», — заявил принц уверенно. «Они сами, иногда они сами открываются». Я была другого мнения, но не стала его озвучивать. Вместо этого спросила. «Хайден, как это исправить?» Но исправлять он ничего не собирался. Вместо этого дёрнул меня за руку, крикнув. «Бежим!» «Куда?» «Погоди, но зачем?» «Наверное, мне надо как-то соединить концы. Вряд ли кого-то обрадует дыра между мирами». «Нам нужно бежать, скорее!» Мальчик тащил меня за собой. «Оттуда могут появиться демоны, а она...» «Грань сойдётся сама по себе через какое-то время». Тут принц неудачно споткнулся об корень разлапистой коряги, но я не дала ему упасть. Удержала, и мы наперегонки кинулись через поляну к спасительной тропинке. Я тоже зацепилась за колючий куст п о д о л о м Дёрнулась, услышав треск рвущейся ткани, и подумала, что Исмине вряд ли понравится подобное обращение с платьем умершей дочери. Тут я кинула быстрый взгляд назад, чтобы понять, какого размера достигла проблема, вернее, дыра. и решила, что недовольство экономки я уж как-нибудь переживу, потому что позади нас появилось то, что мне совсем не понравилось. «Хайден, это... это что ещё такое? Или кто?» Мальчик тоже оглянулся, затем охнул от ужаса. Увиденное придало ему прыти, и маленький принц первым добежал до тропинки, ведущей к Амантеллу. Крикнув мне, что мы должны поспешить. потому что поляну вместо разноцветных порхающих огоньков, которые принц, смеясь, называл бабочками, запрудили странные чёрные создания. О ним они походили на извечную тьму, облачённую в чёрное о д е я н и я наподобие длинных развивающихся плащей. И этих плащей в наш мир проникло порядком, я насчиталась десяток демонических созданий размерами с человека. Колыхались на ветру, не касаясь земли. Ног у странных тварей не было. Но имелись призрачные длинные руки, венчавшиеся такими же длинными пальцами. Их явно было больше пяти. И вытянутые полупрозрачные головы, сквозь которые я неясно видела противоположную сторону поляны. Их вид был настолько жутким, что теперь уже я поволокла Хайдена за собой, молясь всем богам этого мира, чтобы полупрозрачные монстры сперва провели собрание, потом долго приходили к консенсусу и только после этого кинулись нас догонять. Потому что вспомнила. Выходило, что эти самые демоны уже убили племянницу короля Райли Таннер, чье имя я сейчас носила. И мне вовсе не хотелось, чтобы они прикончили Райли Таннер еще раз. А вместе с ней и принца Хайдена. Неожиданно я поняла, что на себя по большому счету мне наплевать. куда сильнее я переживала за ребёнка, которого собиралась защитить любой ценой. Потому что за короткий срок успела полюбить и привязаться к нему так, словно он был моим собственным. Мы с Хайденом бежали так быстро, как только могли. Перепрыгивали через канавы, продирались сквозь густые заросли, чтобы срезать путь и поскорее выбраться из леса. Я тащила принца за собой. Вернее, почти на себе. подвывающего напуганного мальчишку, иногда оглядываясь, чтобы понять, как обстоят наши дела и как далеко мы оторвались от погони. Потому что она была, э т о самая погоня. Демоны, я не ошиблась, именно так называли призрачных тварей в этом мире, следовали за нами по пятам. Хайден оказался прав. Разлом, открывшись ненадолго, всё же затянулся, но успел впустить в наш мир с десяток чёрных созданий. которые пришли сюда по нашу душу. Вернее, мы первыми попались на их пути, и они попросту не собирались отпускать добычу. Что сделают с нами демоны, если поймают, спрашивать у запыхавшегося Хайдена я не решилась. Но догадывалась, что ничего хорошего нас не ждёт. Мы бежали, что есть мочи. До этого мне казалось, что от реки до поляны рукой подать. после чего, свернув направо от обрыва, можно довольно быстро попасть к дороге, по которой постоянно проезжали обозы и вооружённые люди. Они-то нас и спасут. Но вскоре я поняла, что даже добраться до реки будет довольно сложно. Несмотря на все наши попытки оторваться, потусторонние твари уверенно приближались. Причём охотились они со знанием дела. Парочка из них, по-видимому, самые резвые. Всё же нас обогнала, и когда я попыталась срезать путь до проезжего тракта, неожиданно вынырнула из кустов шиповника напротив, вовсе не порвав о к о л ю ч к и своё призрачное одеяние. Двинулись в нашу сторону, заставив нас с Хайденом вернуться на тропинку, явно загоняя нас к обрыву. И я, пытаясь отдышаться, отстранённо подумала, что в полупрозрачных головах есть какое-то подобие мозгов. Впрочем, проверить не помешает. Нагнувшись, подхватила с земли палку. Замахнулась с цели в ближайшего к нам демона. Но привидение ловко увернулось. Затем разъявило беззубый рот, словно его вот-вот стошнит. И в мою сторону из полупрозрачной головы полетела чёрная субстанция, похожая на чернильную кляксу. Я тоже вполне ловко увернулась. Но тут выстрелило второе, и тоже в меня. Могло бы и попасть, потому что атаки с той стороны я не ожидала. но Хайден скинул руку, и... Меня окружило золотистое сияние. Как нельзя вовремя, потому что клякса, коснувшись магической оболочки в метре от моей головы, с шипением испарилась. Подумав, что эти самые чернила ядовиты, дожидаться нового выстрела я не стала. «Бежим туда!» — крикнула Хайдену, потому что нас настигали и остальные менее поворотливые демоны. Тут с руки Хайдена сорвалась золотистая молния, та самая, которую он успел продемонстрировать в коридорах а м а н т е л а Угодила в призрачное туловище ближайшего к нам демона, р и н у в ш е г о с я было на перерез. я втайне понадеялась, что этого хватит, чтобы прикончить врага. А потом принц возьмёт и расстреляет остальных, точно так же, как в моём мире дети играют в Фортнайт и другие компьютерные игры. Но мои ожидания не сбылись. Демон, в которого впилось боевое заклинание Хайдена, всего лишь потускнел, словно выленил, но продолжал уверенно приближаться. Тут в принца полетела ещё одна клякса, и я, оттолкнув его, приняла на себя удар. Затем в моё защитное поле угодил очередной выстрел, и магическая оболочка, мигнув на прощание, исчезла. Тогда мы снова побежали, а демоны привычно кинулись нас догонять. Вернее, уверенно теснили к обрыву, отрезая от дороги, лишая шансов добраться до подмоги. Правда, голос всё ещё был со мной. Поэтому, как только мы вырвались из-под сени леса, я завопила, что есть мочи. «Помогите! На помощь!» Потому что увидела и дорогу, и маленькие точки проезжающих по ней всадников. Но до них было слишком далеко, и никто меня не услышал. Демоны упорно загоняли нас к реке. Время от времени стреляли. Но Хайдену снова удалось накинуть на нас защитное поле. К тому же с рук маленького принца иногда срывались золотые молнии. Бил он прицельно. Чёрные твари, в которых попадали его разряды, прилежно тускнели, словно его магия впитывала в себя их тёмную сущность. Но количество врагов не уменьшалось. Мой камень, которым я запустила в ближайшего, тоже не произвёл на них никакого впечатления. Хайден... «Нам придётся прыгать», — заявила ему, когда мы оказались возле обрыва. За нашими спинами шумела река, а впереди бесновались демоны, уверенные в своей победе. «По-другому нам не спастись». «Я... я боюсь высоты», — признался он. «Но ведь ты же дракон», — заявила ему, принявшись подталкивать к обрыву. «Большой и бесстрашный». Взглянула вниз. Лететь было. Ну да, метров п я т ь ш е Увидела заводь, в которой крутились небольшие буруны водоворотов. И решила, что лучшего места нам не найти. Судя по всему, внизу приличная глубина, так что об дно мы не расшибёмся. «Мама, я не хочу. Я боюсь». «Почему это ты должен бояться?» Я постаралась, чтобы мой голос прозвучал как можно более спокойно. «Демонов, значит, ты не испугался? А высоты боишься? Вот ещё. Ты ведь дракон, Хайден». напомнила ему. А это всего лишь маленькая река. «Да, я дракон!» неожиданно воскликнул мальчик, уставившись на меня потемневшими глазами. На миг мне даже почудилось, что я увидела вертикальный зрачок. Тут я отвлеклась, потому что демоны снова пошли в атаку. Но Хайден вместо того, чтобы прыгнуть в реку, вырвал руку из моей ладони и... попытался перекинуться в дракона. У него получилось, но не до конца. и я изумлённо уставилась на то, что вышло. Вернее, дракончик из него вышел лишь частично, потому что у возникшего рядом со мной странного создания оказались человеческие руки и ноги, выходящие из покрытого золотой чешуё длинного тела ящера, венчавшегося шипастым хвостом и распахнутой, полной зубов пастью. Размером этот гибрид ребёнка и динозавра оказался чуть ли не в полтора раза больше Хайдена. Именно поэтому равновесие тонкие ножки удерживали с большим трудом. Голова, украшенная роговым воротником, перевешивала, и мне показалось, что она вот-вот уткнётся в землю. Но не это поразило меня в самую душу. Полудракон, покачиваясь, уставился на меня совсем уж серыми м а л ь ч и ш е ч ь и м и глазами, а потом тряхнул головой, из которой в промежутках между чешуйками торчали светлые вихры. И вот тогда мне стало плохо. Пока мы убегали от демонов, адреналин пульсировал в моей крови, лишая страха. А теперь, завидев частичную трансформацию драконьего принца, я чуть было не хлопнулась в обморок. Но тогда бы они прикончили и меня, и Хайдена. Так что терять сознание я передумала. Вместо этого нагнулась, подхватив камень, и в очередной раз запустила им в голову задумавшегося демона. Своим видом Хайден озадачил не только меня. Попала, и призрачная тварь снова посветлела, после чего, колыхнувшись на ветру, двинулась в нашу сторону. И вот тогда полухайден-полудракон пыхнул на неё огнём, и п о л е н я в ш и й демон исчез, пропал, растаял на осеннем ветру т р о е м и р и я Но это не решало наших проблем, потому что оставшиеся девять справились с растерянностью. Я увидела, как темнела голова одного из них, наливаясь из синий-чёрной краской. И поняла, что сейчас в нашу сторону вот-вот выстрелит очередная ядовитая клякса. А потом ещё и ещё одна. И не факт, что защитное поле выдержит, а золотистый полудракончик сможет с ними справиться. Поэтому я решилась. подхватила Хайдена, отрывая его от земли, и, мысленно охнув под весом трансформировавшегося мальчика, спрыгнула вместе с ним с обрыва. Вернее, мы с него упали, и наш полёт сопровождался испуганным визгом Хайдена и дружным, разочарованным «Оу!» врагов. Но был он коротким и закончился ледяными объятиями реки, которые чуть было не вышибли из меня дух, или же виной тому оказался камень, о которой, уйдя под воду, я неудачно приложилась спиной. Впрочем, боль была вторична, и я тут же оттолкнулась о от дна, выплывая на поверхность, крепко удерживая в руках уже мальчишку. Хайден почему-то превратился в человека, хотя мне казалось, что в новом о б л и ч ь и у него куда больше шансов выбраться на берег целым и невредимым. Зато сейчас он обхватил меня ручонками за шею, уставившись перепуганными глазами. Затем принялся обрыкаться, постоянно попадая ногами мне в живот. Именно тогда я догадалась, что плавать он не умеет. И ещё, если мы сейчас же не придём к консенсусу, то утонем вдвоём. К консенсусу прийти никак не удавалось, потому что мы в очередной раз ушли под воду. Но я почти сразу вынырнула и вытащила Хайдена на поверхность. Он тут же принялся кашлять и отплёвываться — а я попыталась грести к берегу, потому что холодное течение уверенно тянуло нас на середину. Тут словно из ниоткуда появилась новая опасность. Нас несло на огромный валун, и я потянула Хайдена в сторону, пытаясь избежать удара. Мальчика уберегла, но порядком приложилась о камень плечом. Правда, боли не ощутила, зато почувствовала под ногами дно. Обрадовалась, попыталась встать и ухватиться за валун. Но течение мне не дало, вновь сбило с ног и потащило нас дальше. И снова началась глубина, и мы ушли под воду, но я вынырнула и попыталась плыть дальше, хотя Хайден уверенно тянул нас ко дну. Страх и холодная вода сковали его движение, и мальчик камнем висел у меня на шее. «Одно хорошо, демоны нас больше не преследовали». «Дерево!» — крикнула я, заметив нависающую над рекой березу. «Нам туда!» «Хайден, ты должен мне помочь. Попробую грести». Вместо этого он принялся карабкаться по мне наверх, и я ушла под воду. «Ты должен мне помочь», — заявила ему, когда вынырнула в очередной раз, а спасительное дерево осталось далеко позади. «Нам нужно выбираться вместе. Одна я тебя не вытащу». Тут мы снова ушли под воду, и когда я очутилась над поверхностью воды, уже были почти на середине реки. А дальше начинались пороги, и я слышала, как ревела вода, огибая огромные валуны. Одно хорошо, там было мелко, и я бы могла попытаться встать на ноги, но там будет сильное течение, и не факт, что нас не расплющит о камне. Поэтому принялась отчаянно грести, толкая трясущегося с посинившими губами и перепуганным личиком Хайдена к берегу. Время от времени уходя под воду, но выныривая и приказывая ему дышать и помогать мне, заявляя, что очень скоро мы отсюда выберемся. Берег постепенно приближался, но и громогласный шум воды нарастал. Река набирала скорость, и это означало лишь одно — до порогов уже рукой подать. Тут я сделала рывок, заметив очередное нависающее над водой дерево, но не успела в него вцепиться, потому что с неба на нас упала туча. Нет же, это был огромный дракон. Схватил, сжал меня в когтях. тогда как я намертво вцепилась в Хайдена и рванул с нами в небо. И я взмолилась небесам и всем богам этого мира, благодаря их за спасение, решив, что за нами прилетел отец маленького принца. Да-да, в замке нас давно уже хватились, несмотря на заявление Хайдена, что он никому не нужен. И король лично отправился на наши поиски, и он нас нашёл. Пусть Дункан Гровер непременно прикончит меня за то, что я подвергла опасности и ещё какой. Жизнь его единственного сына. Зато Хайдену больше ничего не угрожает. Он будет жить. Жить. Только вот оказалось, спасший нас дракон вовсе не Дункан Гровер. Правда, узнала я это уже после того, как крылатый ящер зашёл на посадку. Сделав круг над пустошью, в сторону замка он почему-то не полетел. Вместо этого свернул к лесу и, расправив крылья, принялся планировать над макушками сосен, словно выбирал место для приземления. Выбрал, опустившись на поляну, где небольшой отряд разбил лагерь. Вернее, они его уже собирали. Я заметила два потухших костра лошадей, нагруженных поклажей. Из дюжин у здоровенных мужчин, все под два метра ростом, занимавшихся каждый своим делом. Тут дракон перекинулся в человека, и я, всё ещё сжимавшая Хайдена, замёрзшая во время полёта до полусмерти, вместе с ним очутилась на руках у такого же высоченного темноволосого незнакомца. Растерянно уставилась на молодого мужчину, потому что до последнего ожидала увидеть короля. Но это был не Дункан Гровер. Вместо него нас с Хайденом спас совсем другой человек. У того оказалось мужественное лицо с правильными чертами, приятная улыбка, упрямый подбородок и тёмные волосы, спадавшие на широкие плечи. И ещё удивительно светлые глаза. Он был хорош, наш спаситель, но я почему-то нисколько этому не удивилась, давно уже смирившись с тем, что в этом мире было слишком много привлекательных мужчин. «Что это за рыбок ты выловил из воды, Лекс?» С улыбкой спросил подошедший бородач, разглядывая нас с Хайденом с явным удивлением. У него тоже оказалось симпатичное лицо и такие же светлые, улыбчивые глаза. Но в плечах он был чуток поуже, чем наш Спаситель. К тому же я неожиданно поняла, что говорит он на ином языке, чем в замке Амантел. Этот язык показался мне более певучим, с протяжными, гласными и резкими переходами к согласным. но он тоже входил в ускоренный курс архимага г а л о н а Так что я прекрасно всё понимала. в ы х о д и л а Неожиданно я поняла, что из реки нас Хайденом выловил один из горных лордов, чью делегацию давно уже ожидали в Амантеле. А ещё. Что нас спас тот самый лорд Лекс д о у в е л предмет вздохов и охов женского населения замка, которого они тоже ждали. Впрочем, я их прекрасно понимала. Молодой горный лорд оказался не только сокрушительно хорош собой, но и до нельзя заботлив. Поставив нас на землю, я ещё сильнее прижала к себе трясущегося Хайдена, пытаясь его хоть как-то согреть. Тут же сорвал с себя совершенно сухой шерстяной плащ и накинул мне на плечи. За это я взглянула на него с благодарностью и принялась заворачивать клацавшего зубами принца в тёплые фалды. Впрочем, этот благородный жест вызвал у меня массу вопросов, Например, почему у спасшего нас, лорда, сухая одежда? Ведь дракону пришлось чуть ли не наполовину опуститься в воду, чтобы выловить меня с Хайденом из реки. И вообще, как он нас нашёл? На помощь, спрыгнув с обрыва, я уже не звала, потому что мне было не до этого. А он, как мне показалось, целенаправленно прилетел за нами. Или же кружил над лесом, пожелав расправить крылья, и всё-таки услышал мои крики. Но спрашивать я не стала, решила, что позже. Позже всё прояснится. Тут улыбчивый бородач протянул ещё и свой плащ, и мы с Хайденом оказались основательно укутанными. Затем я принялась растирать мальчику плечи и спину, пока не почувствовала, как он перестаёт трястись. «Сейчас во всём разберёмся, дадим им время прийти в себя». У Лекса д о у в и л а оказался уверенный голос человека, привыкшего отдавать команды. Придётся немножко задержаться, Конрад. Разведи костёр. Им нужно согреться и обсушить одежду. Затем повернулся ко мне. Заодно ты расскажешь, как вы с братом очутились в реке и куда смотрели ваши родители. И я икнула от неожиданности. Кажется, горный лорд принял меня за промокшую девчонку-подростка, а Хайдена за моего брата. Впрочем, Лекс Довил у быстро переменил своё мнение, уставившись на мою грудь. Пусть не слишком шикарную, но хоть что-то всё-таки выросло. м а р г н у л затем пожал плечами, отведя глаза. Впрочем, Хайден тут же внёс свои коррективы в наш разговор. «Это моя мама», — заявил ему важно. «Мы с ней убегали от демонов, и нам пришлось прыгнуть в реку. Но они ещё где-то летают. Почти 10 штук, потому что мне удалось убить только одного». Мужчины переглянулись, а я у к р а д к о й вздохнула. «Нет, вовсе не потому, что Хайдену удалось прикончить только одну чёрную тварь из десяти, прорвавшихся в наш мир. И даже не потому, что мне не хотелось быть ему мамой, просто... Просто если бы мы с лордом Доувиллом внезапно очутились в моём родном городе, и я бы столкнулась с ним в кафе или же просто на улице, то, может быть, из этого вышло что-то крайне интересное». Впрочем, я тут же разогнала, уничтожила эти странные мысли, строго-настрого запретив себе заниматься глупостями. Во-первых, мы не в моём мире. Во-вторых, мне нужно позаботиться, чтобы Хайден как можно скорее согрелся и обсох. А потом, чтобы нас доставили в замок в целости и сохранности. После этого мне придётся объяснить королю наше купание в реке и ещё то, что произошло на поляне бабочек. Правда, сперва это пришлось объяснять Лексу д о у в и л у потому что он выразил желание услышать о демонах. Заявила ему, что мы гуляли по лесу, но тут грань распахнулась, и из неё вывалились в мир с десяток летающих тварей. Затем Хайден добавил в мой рассказ подробности, объяснив, где именно находится тот обрыв и поляна. На это лорд Доувилл коротко кивнул, затем попросил ещё одного бородача за нами присмотреть и назвал троих из своего отряда. после чего перекинулся в дракона. Только что стоял перед нами высокий, сосредоточенный мужчина с внимательным лицом, а вместо него оказался дракон метров пять в длину. Расправил перепончатые темные крылья, взмахнул ими, поднимаясь в воздух, раздувая вновь разложенный костер. Взмыл над лесом, направляясь в сторону реки, где бродили, вернее, летали оставшиеся демоны. Следом за ним еще трое перекинулись в крылатых, устрашающего вида черных ящеров с роговыми воротниками вокруг хищных голов. Тоже расправили крылья и взмыли в воздух, свернув в указанном хайденом направлении.